Глава 21. Зеленая дверь в белой стене. Древний бог Трикстер смотрел на меня с насмешливой полуулыбкой. Правда, теперь она была натянута на лицо молодого актера Тома Хиддлстона, сыгравшего как раз Локи в серии фильмов Диснея. Надо сказать, что в моей голове именно так и должен был выглядеть бог Локи. Похоже, этот гад еще и мысли читает. Что, так проще воспринимать? Нет, не читаю я твои мысли. У тебя просто на мой настоящий облик явно негативная реакция была. А этот образ, в конце концов, тоже мой. Погоди, чего? Ты сыграл самого себя в кино? Нет, просто именно я подкидывал в комикс идею существования Асгарда и его богов. Открой тебе страшнейший секрет. Боги умирают и исчезают только когда их совсем не помнят. Поэтому-то так часто во всевозможных мультфильмах и кино для детей мелькаемый я и Гермес. Мы первыми просекли, что ваши человеческие дети верят в нас по-настоящему и дают силу. И не тонкий ручеек, а прям-таки поток, если их много. Так что да, эксплуатация образов в кино не случайна. Это как с молотом Тора в качестве украшения. Думаешь, просто так все? Кто любит истории про Асгарта и его богов, таскают этот самый молоток? Жаль, что братец в последние годы уподобился персонажу из кино, разжирел, хоть и не физически, и отказался от любых дел. «Слушай, хорошая, я до сегодня не верил даже особо в существование вас, богов». «Ого, конечно. Поэтому таскал символ моего брата больше двадцати лет на груди. И у тебя рунические татуировки по обеим рукам, составляющие заклинания, защиты и прочее. Не верил ты, ага». «Так, а вот об этом уже точно ты знать ниоткуда не можешь». В ответ лицо чертова перевертыша поплыло, превращаясь в чем-то с ним схожую морду моего старого приятеля, когда ты правда затащившего меня в оккультные темы. Голосом Кирилл он сказал. «Ну, как сказать, посвященный, я стараюсь предусмотреть все, а время — относительная вещь. А еще у меня есть тот, кто может рассказать, где и как придется взаимодействовать с кем-либо. Так что да, ты был готов ко всей этой истории давно, просто не осознавая этого» так же, как Арес приложил свою руку к твоим навыкам. На этом месте я все же психанул. Прежде чем Лофт успел что-то сделать, я оказался вновь в ускарле, заломил ему руку за спину, роняя на землю, и уткнул стволы дробовика в лоб. «Слушай, я сейчас просто пристрелю тебя из чистого противоречия. Вы что, меня заранее готовили? Я хоть что-то сам совершил в жизни?» Бог подергался, но сделать что-то против человека с моими кондициями он сейчас не мог. А при угрозе серьезной я бы просто пальнул. Нервы не железные, а желание доказать, что я не баран, идущий по проторенной тропе уже два десятка лет, в данную секунду превосходило все остальные мои желания. Мне уже стало пофигу на выполнение миссии, на работу директором ССГ и на все остальное. Кажется, я был ближе к истерике, чем когда-либо за всю жизнь». Локи понимал это. Выражение моего лица свидетельствовало о моем состоянии лучше любых слов. Поэтому он поднял руки, примеряющие, показывая, что в них пусто, и тщательно подбирая слова, начал. «А ты все сам совершил. Тебе, когда стало известно, что мы готовим кандидата, просто подкинули дополнительные экспо в реале. И все. Поэтому-то ты такой, мерисью и вышел». Он тяжко вздохнул. «Вот не хотел я этот диалог вести честное слово». «Знаешь, кто такая Геката? Помимо того, что она родич олимпийцев, Геката — повелительница дорог и троп, и при нужде она может их менять одни на другие, в том числе и обращая вспять время. Ты в любом случае был бы тем, кто ты есть, просто так ты куда больше готов. Те же Дхисы — мое творение в игре». Но чтобы они не стали сейчас врагами, тебе придется повторить подвиг Херсона и стать Верховным Дхису. Для этого победив кругу их вождей и вызови Херсона на бой. Все. Ни один из самых страшных телохранителей врага не вступит в бой, пока Херсон не проиграет тебе. Но ты никогда не имел бы шансов на это. Не увлекайся ты всерьез 10 лет практиками для мозга. К тому же они обеспечили тебе твою легендарную удачу. И это уже ты сам нащупал и выявил древний способ. Я тут не при делах. «Моего аватара к этому времени уже давно посадили в тюрьму, да и ты его терпеть не мог за алкоголизм и откровенную тягу сношать все, что может». Он выдохнул. Длинный проникновенный монолог оправдания с болтающимся у носа стволом смертельной пушки явно нервировал. «Можно я уже встану, а?» Я отпустил его и присел на уже остывший остов сгоревшего БТР. «Я, видимо, чего-то не понимаю. Что такого особенного я умею, чего не умеют другие? Я не самый лучший боец». Просто создатели игры не докрутили сложность неписям. Они действуют почти всегда шаблонно. Боссы — исключение. Ими управляют продвинутые ИИ, поэтому-то они так эффективны. Я, конечно, всегда был удачлив, но ты прав. Это не элемент случайности. Так почему все же я?» Локи присел рядом. «Давай так. Тебе повезло родиться потенциальным богом. Не подумай, это просто сочетание случайных факторов и не сложись события так, как сложились, то никак бы это не повлияло на тебя». Ты чисто в силу совокупности случайных факторов в теории можешь стать тем, кто наполняет вселенную жизнью. Ну а то, что ты сейчас альтернативно можешь стать богом-хранителем, считает это подарком Гермеса. Так не должно было быть, но с Гекатой умею договариваться не только я. Ему она вообще родич. Да блин, я не хочу становиться богом. Хочешь, вернее не так. Ты хочешь, чтобы жизнь с приключениями не заканчивалась, а для этого тебе придется стать богом, иначе этот мир так и останется всего лишь игрой. «Вот правду легенды говорят. Ты можешь заболтать любого и убедить в чем угодно. Да не убеждаю я тебя, Стас. Просто у тебя есть шанс, как это было у Фрая твоего любимого. Открыть зеленую дверь в стене, а тебе некогда все время. У тебя там должность директора стынет. Подумай на досуге. Чисто подумай и скажи мне, что вообще удерживает тебя там, в реальном мире? Семьи нет». «Друзей нет. Даже собаки нет. После смерти своего добермана ты не смог завести еще одного, зная, что он тоже умрет через десяток-полтора лет. У тебя нет ничего. При этом то, что тебе предлагается тут, не требует от тебя умереть. Ты просто должен пожелать наделить мир силой. Как это сделать, я научу. Ты даже ходить между мирами сможешь, если зачем-то захочешь». Но давай на секунду предположим, что я соглашусь. Мое тело в капсуле сейчас, и оно, так понимаю, в этом уравнении перемены, от которой придется отказаться. Почему? Тут скорее другая проблема. Если все будет сделано тобой как надо, то дальше действовать ты будешь, как раз опираясь на ресурсы своего тела, а не цифрового аватара. Мир-то станет и настоящим, и тех, кто подключен к нему через капсулы, затянет внутрь. А наружу? А вот для этого тебе придется познать кучу всего, и тебе нужен будет мудрый наставник, то есть я. Ага, и ты станешь в этой ситуации серым кардиналом мира, наставником потенциально сильнейшего, но на деле управлять будешь ты. Знаешь, я пока что-то не готов ответить, но ведь для получения всех этих статусов, наверное, надо будет совершить что-то из ряда вон. Ага, только ты и так это планируешь сделать. Ты должен победить Бога всего-то». «Прости, но тогда я уже выполнил все условия», — Локи усмехнулся. «Окей, уел. Да, ты их выполнил пять минут назад, но, скажем так, перехватчик тебе все равно нужен, так что придется биться со странником, а с моей помощью ты его победишь вот так-то». «Но ведь тогда убивать Херсона, получается, не надо» расти надо. Это финальное условие. Ты же пришел сюда совершать подвиг. А воин дорог, хранитель этого мира, задуман как всегда, выполняющий свои обещания и делающий то, за что взялся. Так что все же придется. Ах да, еще одно. Все-таки есть одно условие. Простаса, боюсь, тебе придется забыть. Мерлин, воин дорог, так тебя станут звать. Не бывает богов по имени Стас. Врешь. Вру, но так некрасиво». По-моему, не самая актуальная проблема. Так, тогда я пошел готовиться. Готовь призыв Гермеса, будем бить морду олимпийцу. Я встал за копченый железки и, не оборачиваясь, двинулся ко входу в город. Мне надо было собраться как с мыслями, так и со снарягой. Все-таки не каждый день планируешь убить сверхсильного противника, уровень которого превышает твой в три раза, еще и если верить моему, набивающемуся в наставнике приятелю Локи, являющемуся богом-олимпийцем, старше меня в сотни раз. Так, что именно у меня есть для начала из знания противники? Он использует силовое копье. Он крайне быстр, не слишком силен физически, но крайне прокачен. Не использовал в прошлом метательное оружие, самоуверен и трусоват. Поэтому, скорее всего, будет держать меня на расстоянии, уклоняясь или уворачиваясь от оружия дальнего боя. Что у меня против него есть? Лучшая броня в этом мире плюс броня воина дорог». Макс, способный сопортить мне, кстати, надо с ним это обсудить, и винтовка, как раз предназначенная для ликвидации подобных врагов. Ну, стрелять из нее в НПС, даже в силовой броне, это как из пушки по воробьям. Реально вот. Вопрос, как задержать его настолько, чтобы я смог попасть из антибожественной винтовки в него хоть раз. Так, а что еще у меня в запасах родина то есть? Топор мститель, игнорирующий броню... Вряд ли сгодится. Не думаю, что Гермес придется сражаться в силовой броне или в механодоспехе. Он, парень, стильный, будет биться в какой-нибудь тунике и со своим копьем-кадуцеем точно же. А значит, топор в сторону. Слейбнер однозначно с собой, его скорострельность может как минимум задержать противника. Так, что еще-то? Молот-рог, понятно, без него шансов на окончательную победу маловато. Как раз я его зарядил на полную. Так, а что это у меня за два ящика с пометкой «Легендарное сокровище»? О, да это ж так и не вскрытый лут, аж с пиявки еще. Все руки не доходили. Прикольно-прикольно. И еще один. С гектора. Тянуть тут нечего. Самое время для вскрытия запаса ништяков, столь случайно завалявшегося у меня. Первый сундук порадовал, конечно, только вот сейчас степень актуальности данного гаджета была сомнительна. В нем лежала система снижения заметности «Невидимка МК-4». Отличнейшая штука. Как же она бы мне пригодилась во время штурма базы «Лютерана» или в городе Танн. Но на всякий случай возьму памяту о любви Гермеса к шлему «Невидимки». А вот и второй сундук. Раскрываю, и искра формирует перед моими ногами здоровенный такой рюкзак с реактивными соплами по бокам, причем эта штуковина носит название Барей и является элементом моего тяжелого скафандра «Хускарл», предназначена для передвижения как в космосе, так и в атмосфере. Эффективность в атмосфере не слишком велика, но позволяет свободно летать порядка 15 минут без периода перезарядки накопителя, либо же практически бесконечно совершать мощные прыжки на высоту до 15 метров. Блин, и что я решил, что ничем интересным меня такой сундук не порадует а? Надел бы давно уже и никаких сложностей с боевыми роботами не испытывал. Ладно, теперь уже не важно. В драке с гермесом такая игрушка точно пригодится. Теперь по основному вооружению доспеха. Надо его переконфигурировать. То, что нужно было для сражения с мехами, танками и тяжелыми доспехами, сейчас не актуально. Нужно установить огнемет или термопушку на плазменной накачке и широколучевой скорчер. И скорострельные микроганы на место бывших инсераторов плазменных. Вроде все. Все ли для этого есть в наличии в инвентаре или на складе? Да, есть все. Рангом не ниже эпического. Тогда на склад. В практически опустевшем хранилище я быстро отбиваю на клавиатуре складского компа наименование нужных позиций и получаю маркеры. Где они лежат, собираю и запихиваю в инвентарь, после чего просто жму кнопку «Переконфигурировать комплекс». Так. «Ошибка. Необходим контейнер для боеприпасов микрогана. В броне такого нет. Окей. Зато в старом скафандре, полуразобранном, есть. МАКС!» «Робот-саппорт появляется внезапно не из глубин склада, а с поверхности. И тащит он в своих манипуляторах кусок спас-капсулы. Похоже, что-то планирую оттуда снимать». «Чего тебе, Стас? Я тут кое-чего хочу на случай твоих разборок со странником сварганить». «Я нифига не понял из того, что вы говорили с этим поддельным Юрием, но мне и не надо». Короче, пришлось потратить час на сверхкраткий пересказ того, что есть боги. Увы, но тут интеллект киберпса забуксовал. Остановились на том, что это имбалансные билды игроков с дикой прокачкой. По-другому он просто не понимал. Метафизика была выше уровня понимания его компьютера». «Так, то есть мы через пару часов будем драться с достигшим потолка прокачки персонажем?» «Скоростняком, я тебя верно понял? И ты хочешь, чтобы я в этом бою сражался за тебя? Что логично? Окей. У меня есть одна мысль, босс. Тебе нужен для боя с ним щит, но не простой, а силовой щит Гектора. Я знаю, где он может быть, и вернее, где его можно добыть и установить». «Что еще за щит Гектора?» «В общем-то, Гектор отнюдь не был идиотом». И он не выиграл бы такого количества боев, если бы полагался только на природу, сделавшую его крепким и свою мутацию. В той самой лабе, где он клонировал претарианцев, Гектор вшил себе под кожу подвижный панцирь со свойствами силового щита. Короче, рассечь его тело стало очень трудно, проколоть практически нереально. «Так, то есть мы с тобой срочно едем туда?» «Ого! Но сначала... что ты там хотел сделать?» Макс быстренько перебросил дополнительные секции для боеприпасов с комплекса исследовательных у Скарл, благо они были модульные и идентичные для обоих бронескафандров. После чего кнопка стала активной, я вновь нажал на нее. Время переориентации снаряжения – час. Окей, а пока что можно взять что-нибудь колесное и сгонять в лабораторию Гектора, благо тут не то чтобы далеко прям. В этот момент у меня, так и не отключившегося от тактического интерфейса базы, Зарал аларм воздушной тревоги. В зону контроля наших радаров ходило какое-то циклоскопическое воздушное судно не меньше 100 метров длиной. Расстояние до пункта контроля я преодолел за три минуты, поставив, подозреваю, некий рекорд местный. Влетаю и падаю за пульт своей последней Гаусс-Турели. Она единственная туда-сюда ПВО у меня в руках. Визуальной картинки еще нет, но внешние микрофоны уже забиты басовитым гулом неимоверно громадных моторов» навожусь. Вот тут вот он войдет в зону камер, еще уцелевших у меня, и можно будет врезать из гаусов. А Макс пока что по моей команде уже унесся к останкам лесного волка. Останки не останки, а это единственный, более-менее целый мех с тяжелым оружием у меня в руках. Два-три залпа, и Макс сбежит раньше, чем роботы накроют». Чен тоже готов, но его машинка, скорее все же убийца мехов, а не универсал, поэтому он в засаде ждет, когда враг будет совсем близко для применения залповых лазеров или автопушек с гарантией поражения. И тут в объективы камер вплыл он. Гигантский, почти 150 метров в длину и под полсотни в диаметре тяжело бронированный цепелин. Со всех сторон увешенные гроздями пушек, лазеров, еще какого-то оружия, и для того, чтобы никто не сомневался в его принадлежности с надписью ССГ рулит посреди гондолы. Сата, разбойник 2. Командир, ты там еще жив или все, уже бубит? Мерлин, разбойник 2. Сестренка, я так рад тебя видеть, прям не могу. Слушай, высаживай мне тут подкрепление, надо быстренько мотнуться, кое куда Безопасное приключение, чисто туда и обратно. САТА, разбойник 2. И почему я даже не удивлена? Хамлоты, босс.